Янтарный. Клан р а к о н а Книга 3. Становление. Часть 1. Глава 1. Из библиотеки доносились подозрительные шорохи. Всякого оказавшегося поблизости они бы непременно заинтересовали, но в столь погожий летний день никому бы в голову не могло прийти проводить время в библиотеке. Тем не менее, с данной мыслью были согласны не все. Из приоткрытой двери высунулась фиолетовая мордочка дракона. Синие глазки внимательно скользнули по коридору в поисках посторонних. Ничего подозрительного не обнаружил, дракончик скрылся в библиотеке, а в следующий момент вышел полностью. За собой он тянул смешную деревянную тележку. И ещё забавнее был тот факт, что дракончик оказался в неё запряжён. Тележку смастерили так, что дракончик мог прыгнуть в ремешок над оглобельками и тащить её за собой. В тележке лежала большая, тяжёлая книга. Книга, которую дракончик уже очень давно хотел почитать, но ему никак не удавалось до неё добраться. Когда он указал на большой том с разноцветными рунами на корешке в первый раз, папа у т а л а к р а с с м е я л с я и сказал, что ему такое читать ещё рано. Когда он всё равно попытался достать том через пару дней, дедушка к и н о б и обычно бывший без ума от своего внука и потакающий любым его просьбам, в этот раз проявил нехарактерную для него твёрдость. Он забрал книгу и положил ее на самую верхнюю полку, невзирая на все протесты, умолящие глазки и жалобную мордочку малыша. б о л ь ш е дракончик никому не обращался. Он знал, что раз уж папа Уталак и дедушка к и н о б и запретили, то остальные тем более не ослушаются их приказа. Однако любопытство лишь разгорелось в нем с удвоенной силой. И он стал ждать, когда ситуация сложится благоприятно для него. Ждать пришлось неделю. И вот, наконец, сегодня, после обеда, дедушка к и н о б и ушел в подвал к слугам. Наверное, снова хочет посмотреть, как работает новая печка. Папа Уталак и мама л а н и Ре отдыхают в своей башне, значит, не с т а н у спускаться до самого ужина. Мифамио и Ре проводят медицинский осмотр стражников, несущих службу на Сиреневом острове. Происходит это рядом с казармами, и, следовательно, в самом замке их тоже нет. Виллер, как всегда, сидит в своей мастерской, с которой маленькому Дитриху, каждую неделю доставалась новая игрушка. А когда Виллер находится в мастерской, он не услышит даже пушечный выстрел за дверью. А Яри улетела в Стигиан по делам. к а к она любит в ы р а ж а т ь с я строить тамошних лентяшек и халтурщиц. Аляла и Олеся на остров драконьих малышей. Звёзды сошлись. Путь был чист. По э т а ж у в припрыжку бежал сиреневый дракончик с нежными янтарными разводами на брюшке, лапках и под горлышком. А за ним весело грохоча неслась тележка с бережно погруженной в нее книгой. Глаза дракончика светились предвкушающим блеском. Ему казалось, что в вожделенной книге он узнает что-то очень важное. На какой-то миг он и сам удивился, как это ему удалось все так просчитать. Выбрать время, забраться на самые верхние полки. Что было непросто, летать он пока не умеет, запастись тележкой. Но с другой стороны, папа Уталак всегда говорит, что его сын быстро растёт и потому очень умный драконёнок для своих 6 лет. Впрочем, сейчас папа Уталак наверняка сказал бы что-нибудь другое. Читать дракончик научился совсем недавно, буквально три месяца назад. До того ему читали все: и мама, и папа, и братья с сёстрами. Даже вечно занятый м и ф а м и о пару раз приходил почитать ему сказку. Это было ещё до того момента, когда они поссорились. Но с тех пор, как дракончик всего за месяц освоил буквы, он буквально поселился в библиотеке. Разные истории, захватывающие приключения, грозные враги и несметные богатства в награду. И драконы в таких сказках часто помогали храбрецам мудрым советом или одаряли их волшебной силой, чтобы герой мог справиться с коварным и могущественным врагом. Разумеется, однажды он тоже вырастет и полетит на поиски своего собственного приключения. К с ч а с его комната находилась на том же этаже, что и библиотека. Потому как по лестнице ему не удалось бы ни подняться, ни спуститься с такой тяжелой книгой. Аккуратно просунув голову и открыв дверь в свою комнату, дракончик подтянул тележку к столу. Конечно, можно было раскрыть книгу и на полу, но папа строго учил своего сына бережно относиться к книгам. И дракончик твердо усвоил, что читать надо всегда на столе. А раз книги Дитриха не подпускали, Значит, она была очень ценная, и уж тем более нельзя её пачкать. Значит, книгу надо доставить на стол. На столе уже всё было готово, чтобы водрузить на него книгу. На полу лежало перетянутое верёвками блюдо. Другой конец верёвки крепился к заготовленной тяжёлой вазе. Даркончик аккуратно сгрузил книгу в блюдо и полез вверх. Толкнул вазу, на место падения которой он заранее положил подушку, Дракончик бросился на другой конец стола к книге, которая как раз поднялась на нужную высоту. И бережно, схватившись зубами за переплет, осторожно втянул тяжелый том. Выполнив задуманный план, он несколько секунд сидел и гордился тем, какой он ловкий, умный и сообразительный. После чего открыл книгу. «Суть цвета» – так назывался этот том, м а н и в ш и й к себе дракончика, словно м ё д голодного медведя. Он открыл книгу и впился в нее глазами. «Цвет есть великая сила, незримо ступающая по жизни с каждым драконом, подталкивая к поступкам, влияя на решение, определяя характер и выставляя дорогу судьбы. Возвать к своему цвету значит попросить его о помощи в минуту величайшей нужды». Он перелистнул несколько страниц. «Это интересно, но это было не то, что ему нужно. Цвет, цвет, цвет». «Интересно, как же его призывают?» Он листал страницы. Наконец, перед ним появилась иллюстрация семи цветных кругов, под каждым из которых написан небольшой текст. «Лазурь», — прочитал он под синим пятном. Но никакого отклика. Хотя предвкушение стало сильнее, словно что-то подсказывало ему, что он уже близок к своей цели. «Изумруд», «серебро», «золото». Но и эти призывы остались без ответа. Наконец он перевёл взгляд на тёмно-жёлтое пятнышко и прочитал. «Янтарь». И да, это было то, что он искал. В нём как будто заиграла невидимая музыка, такая прекрасная, такая чистая. Маленького дракончика переполняла радость и восторг. Хотелось в с к о ч и т ь и танцевать, прыгать, кувыркаться, веселиться. Но д и т р и й сдержался. Он впился взглядом строчки, тихо проговаривая про себя. Янтарь веселящий, дикий бурю б у й с т в о несущий, кости д р о б я щ и й захлебнувшийся в хохоте, оседлавший смерч. «Много будешь читать, мозги из ушей полезут», — сказал ч е т о язвительный голос. В следующий момент дракончика кто-то щелкнул по голове, а через секунду книга захлопнулась прямо перед его носом. Сестрица Аяри, радостно хохоча, выскочила из комнаты, унося с собой драгоценный том. Дракончик не на шутку рассердился. Обычно он вёл себя очень сдержанно, нетипично для своего возраста. Даже во время инцидента, когда он поссорился с м и ф а м и о он показал достойную восхищение выдержку. Но теперь, когда после стольких планов, расчётов, стараний, его усилия просто взяли и перечеркнули, он оказался выведен из себя. Молниеносно дракончик спрыгнул со стола, выскочил за дверь и помчался за несносной сестрицей, а Яри с книгой под мышкой хохоча уже сбегала по лестнице. Но маленький сиреневый сорванец не собирался отпускать её так просто. Взметнувшись по лестнице, он помчался по коридору не отставая. Ещё два этажа погони. И вот, наконец, он настигает её. Разгорячённый как гонкой, так и самим фактом того, что сестра нарушила его планы, он совершил молниеносный прыжок и вцепился в её платье. Как раз в месте чуть ниже пояса. Однако из з а обширных кринолинов добраться зубами туда, куда планировал дракончик, не получилось. Мало того. Ой, ну в Аяре круто р а з в е р н у л а с ь И вот маленький фиолетовый дракончик предстал в таком неприглядном виде перед папой Уталаком, сидевшим в своём кресле перед своей комнатой. Тот несколько секунд смотрел на сына, после чего уголки его рта приподнялись, и он сказал. «Сынок, ужин совсем скоро, но если ты такой голодный, мы можем покормить тебя прямо сейчас». «Да нет же». Фердито пробурчал драконёнок, отпуская платье а я р и и спрыгивая на пол. «Она... она мне книгу дочитать не даёт, вот! А я столько времени нёс её из библиотеки!» Он отвернулся, и именно поэтому не увидел, как при виде книги зрачки в глазах п о п у т о л а к а сузились от гнева, ладони сжались с кулаки, и вокруг них стал формироваться красно-фиолетовый туман. Но Даркон тут же моргнул, быстро взял в себя руки. «И что? Неужели настолько интересная книжка?» поинтересовался хозяин сиреневого замка. «Конечно!» – азарно сказал дракончик. «Там такие слова. От них без крыльев в воздух взлететь хочется. Вот. Янтарь веселящий, дикий, бурю б о й с т в о несущий». В этот момент дракончик закрыл глаза и закружился вокруг своей оси. И уж, конечно, он не видел того, отчего у сестрицы а я р и п о п а Уталакка чуть ли не волосы на голове стали дыбом. Того. что от этих слов вокруг дракончика начал клубиться темно-желтый дым. Ноуталакс реагировал молниеносно. Быстро встав и подойдя к сыну, он подхватил его на руки и легонько щелкнул по голове. Глазки дракончика на мгновение расфокусировались, но уже через секунду он смотрел осмысленно. Хотя, судя по недоуменному взгляду, и не мог точно вспомнить, как тут оказался. «Сынок!» – тут же ласково сказал ему Уталак, почесав спинку. «Сегодня на ужин будет твой любимый грибной паштет. Так что, если ты хочешь...» Завершать фразу не было нужды. Драконёнок тут же спрыгнул вниз и помчался на кухню. Все знали, что там он будет умильно просить попробовать ложечку паштета. Слуги будут сурово говорить ему, что не пристало юному принцу таскать еду с кухни. Но уже через пару минут его умильного взгляда сдадутся и позволят ему попробовать всё, что он захочет. Дочь моя. Тихо спросила Яре, с е в ш и я обратно у талак, потирая глаза и отказываясь верить в увиденное. «Нам ведь не померещилось. Это действительно был янтарь». «Да, папа», – испуганно прошептала Яре, бросаясь к отцу и обнимая его. «Я сама себе не поверила. Драконы годами обучаются призывать свой цвет на помощь вот так. Мне до этого еще расти и расти. А сейчас он явился на зов детеныша, которому едва исполнилось шесть лет. «Папа, мне страшно. Почему все так? Почему все происходит так стремительно? Почему он растет в два раза быстрее обычного дракона? Он же совсем дитя. Почему его тянет к этому?» «Ты сама знаешь ответ на этот вопрос, дорогая». Обнимая дочь, прошептал у т а л а к о н «Да, я знаю», — сказала Яри, смахнув пару предательски выступивших слез. «Прости, папа. Конечно, я всё знаю, но одно дело — понимать разумом, и совсем другое — принимать сердцем». «Да что там!» — кивнул глава Сиреневых. «После всего случившегося мы сделаем всё, чтобы этот малыш вырос сильным и счастливым. Конечно, рано или поздно Дитриху придётся с этим столкнуться, но...» Голос Уталака стал твёрд. «Его время ещё не пришло. Хорошо сработано, доченька». «Убери эту чёртову книгу в мой кабинет, на полку, за стеной. И позови в библиотеку к и н о б и У меня к нему разговор». «Ты только сильно его не ругай», – прошептала я р и отпуская отца и собираясь проследовать в его кабинет. «Наш дедушка стар, он...» «Здесь я сам решу, каким мне стоит быть», – бесстрастно ответил Уталак, глаза которого полыхнули недобрым огнём. «На кону стоит будущее свобода нашей расы». А по милости к и н о б е эта ноша едва не свалилась на него прямо сейчас, когда он к ней совсем не готов. Мы так уже слишком много ошибались. Непозволительно много. Больше ошибки недопустимы. Цвета нам их не простят. Как скажешь, папа. Аяри ушла. Ауталак подошел к окну и позволил воспоминаниям себя унести. Когда Дитрих только вылупился из яйца, он уже разительно отличался от прочих драконят. Потому как был он беспомощным малышом, но дракончиком возраста полутора лет. Он уже умел ходить, невероятно быстро научился говорить и требовал молока. Ланере срочно пришлось перестраивать свой организм под его потребности. Но тем удивительнее было то, что уже через год он сам отказался от груди. Обычные драконята первые три года сидят на материнском молоке. Но Дитрих стал упрямиться уже на одиннадцатом месяце. В конце концов, он, несмотря на все увещевания и уговоры, однажды просто стал давиться молоком. И всем не оставалось ничего, кроме как уступить и перевести его на общий рацион. Всего через неделю случилось то, из-за чего у всего сиреневого клана едва не произошел нервный срыв. Драконенка застали разглядывающим портрет г е а р д о м а таинственного. Дитрих сообщил всем, что этот дракон ему очень нравится, И он хочет с ним познакомиться. Когда же Уталак мягко попытался объяснить сыну, что он улетел по важным делам на солнце, Дитрих удивлённо посмотрел на папу. «Как же так? Я его видел здесь, в нашем доме. Просто он каждый раз спешил куда-то, я внимания не обращал. И каждый раз он скрывался в комнате. Идёмте, я покажу. Он наверняка там». И, к великому удивлению в сего семейства, Дитрих проводил их на шестой этаж в покое, где действительно Геордом ы Кайтири останавливались, когда приезжали погостить в сиреневый клан. И когда Дитрих удивленно водил мордочкой по совершенно пустой комнате, утолаками Фамио смотрели на него с каменными лицами, а Ланереа, Яри, о л е с я и Леала снаружи давили слезами. «Да куда он отсюда делся?» – в конце концов удивленно воскликнул дракончик. Но он же вот тут сидел, на этом стуле, с маленькой синей шкатулкой в руках, которую он иногда нюхал. После т е х слов сёстрам Дитриха впервые в жизни понадобились успокоительные средства. Ибо если всё вышесказанное можно с грехом пополам отнести к детским фантазиям, то шкатулку с нюхательным табаком Геардома выдумать было невозможно. К счастью, самого Дитриха тогда удалось отвлечь чем-то другим. Ещё через две недели у т а л о к нашёл своего сына в подвале. Он деловито висел на ручке двери, за которой стояли чаши с цветами, и методично искал способ её открыть. В этот момент папа Уталак почувствовал не только то, что волосы стали дыбом, но и то, что они начали стремительно сидеть. «Сынок!» – ласково изо всех сил, сохраняя спокойный голос, спросил Уталак. «А что это ты делаешь? Мне очень нужно за эту дверь!» Деловито откликнулся драконёнок, даже не посмотрев на отца. «Меня там ждут». «Это очень важно. Открой, пожалуйста, эту дверь, папочка». Впервые за очень долгое время у т а л о к не нашёлся, что ответить. В итоге он сотворил в воздухе сиреневую руну, которые, м о л н и и пролетев по комнате, оказались возле мордочки дракончика и залетели ему в ноздри. И уже через пару секунд дракончик стал сладко зевать, а ещё через пять упал прямо в руки папы Уталака. И тот, держа в руках своё дитя, в этот момент понял – новую жизнь ему подарили цвета. И однажды о н е п о т р е б у ю за это свою плату. Дитрих с удовольствием бывал на острове с драконятами. Но уже сейчас он летал туда неохотно, словно ему было с ними скучно. И это при том, что дракончики с огромным удовольствием проводят детство в компании друг друга. Нет, его сын – необычный дракон. Он другой, он иной. Он обречен чувствовать сильнее, чем любой другой дракон. И вот теперь эта книга. Конечно, он всегда будет помнить о миссии Дитриха, но он позволит ему вырасти сильным и счастливым. Позволит оказаться готовым к этому. Но до тех пор, пока его сын – дитя, он не подпустит его к цветам, даже если ему придется платить за это. свою цену.